Свою бостонскую квартиру Многие разобранные мной материалы Будут вскоре опубликованы Американским археологическим обществом Но содержимое одного из ящиков Показалось мне слишком странным Исследуя какому-то инстинктивному чувству Я решил, что его надлежит держать подальше От посторонних глаз Изначально ящик был запер И я не мог к нему подступиться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 той неизъяснимой глубины и непосредственности, какие таятся в творениях первобытных мастеров. Здесь же, как мне показалось, проглядывал нечто весьма родственное последним, хотя моя память при моем уже достаточно близком знакомстве с обширными коллекциями и трудами деда потерпела полную неудачу в попытках приискать хоть какие-нибудь аналоги.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 Второе слово, которое было тщательно выписано печатными буквами с явной целью избежать ошибки воспроизведения столь труднопроизносимого буквосочетания. Рукопись состояла из двух частей. Первую часть предваряло заглавие. 1925 год. Сновидческий опыт Г. Э. Уилкокса, проживающего в доме номер 7, Патомас Стрит, Провиденс, штат Родд-Айленд. Вторую, 1908 год. Факты, изложенные инспектором полиции Джоном Р. Леграсом. Номер 121, Бенвельт Стрит, Новый Орлеан, штат Луизиана. На собрании Американского археологического общества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 младшего отпрыска одной весьма добропорядочной семьи. Мой двоюродный дед уже имел о нем некое представление. В последнее время этот юноша обучался в воянию в Ротайлицком художественном училище и жил отдельно от родных, по соседству с училищем, в особняке флэр де превращенном в общежитие художников. Уилкокс развился рано и, по общему признанию, демонстрировал зачатки одаренности, даже гениальности но был крайне эксцентричным подростком с раннего детства он проявлял особый интерес ко всяким необычным историям видел странные сны и любил их пересказывать кому не попадя сам он считал себя психически сверхчувствительным индивидуумом солидная публика старинного купеческого города между собой именовала его не иначе как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 Скорее даже не голос, а смутное, едва уловимое внушение, которое даже самая изощрённая человеческая фантазия вряд ли смогла бы передать в звуковой форме. Во всяком случае, когда Билл Кокс попытался сделать это, у него получилось нечто почти непроизносимое. Кто уху Это звукосочетание не на шутку взволновало и встревожило профессора Энджела. Со всей дотошностью ученого он принялся выпытывать у скульптора мельчайшие детали его сновидения и почти с неистовым напряжением рассматривал бы рельеф, за работой над которым застала одетого в одну ночную рубашку, дрожащего от холода и ничего не понимающего Уилкокса, внезапное пробуждение от сна. Позже скульптор рассказал мне,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 Ничто не предвещало болезни, однако ночью он вдруг разразился диким воплем, поднявшим на ноги всех художников, проживавших в том доме. Состояние больного внушало серьезные опасение. Периоды глубокого обморока чередовались у него с приступами горячечного бреда. Мой тут же позвонил родителям юноши и с того момента внимательно следил за ходом болезни, регулярно навещая также доктора Тоби в Стейер-стрит, по печенью которого был поручен скульптор. Возбужденной лихорадкой мозг юноши осаждали настолько странные образы, что даже видавшего вида доктора пробирала невольную дрожь, когда он начинал пересказывать их моему деду. Теперь помимо прежних образов, в бреду постоянно встречались фантастические упоминания о встрече с неким гигантским, во много милю ростом существом, которое передвигалось тяжелой поступью.